Глава тринадцатая. Проходите, Пол, сказал человек с невразительным лицом. Присаживайтесь. Генерал в форме военно-космических сил США пересёк кабинет и опустился на стул у ажурного письменного стола со столешницей из толстого прозрачного стекла. Генералу приходилось видеть такие, и он знал, что прозрачным стекло кажется только со стороны посетителя. А вот для хозяина кабинета этот цветной интерактивный экран-компа, которым он управляет движением рук. Поэтому на столешнице ничего и нет. Ни офисного набора, ни даже бумажного листка. Дорогая вещь. Но для ведомства, где он находился, понятие «дорого» не существовало. «Вы, верно, недоумеваете, зачем я пригласил вас?» — продолжил хозяин кабинета после того, как гость устроился. «Так, сэр». Согласился генерал. Тогда не будем затягивать. Человек с невразительным лицом провел ладонью над столешницей. Стекла окон потемнели, и на стене за спиной хозяина кабинета вспыхнул огромный экран. Хозяин не стал оборачиваться к нему. То, на что сейчас смотрел генерал, он видел перед собой, и судя по скучающему выражению лица, не в первый раз. А вот генерал подался вперед на экране. Четверо десантников в форме военно-космических сил США разбивали лагерь в дикой местности. Затем один из них, чернокожий, скрылся в лесу и вернулся с тушей подстреленного животного на плечах. По виду животное напоминало дикую козу. Качество записи было отличным, ее сопровождал звук, так что разговоры солдат были отменно слышны. Их содержание с головой выдавало цель появления десантников на дикой планете. Кадр сменился. Теперь на экране солдаты готовились к бою. Четкие распоряжения чернокожего десантника, короткая перестрелка. Солдаты встают и направляются к раненому противнику, окружают его. Разговора не слышно, далеко. И тут вспышка, красный огонь в обрамлении черного дыма, грохот и на фоне огня изломанные силуэты солдат. Стекла в окнах обрели прежнюю прозрачность, и осеннее солнце заполнило кабинет. Сэр, попросил генерал. А дальше? Хорошо держитесь, Пол, сказал его визави. Думал, вам хватит и первой части. Что ж? Он сделал жест, и экран на стене вновь вспыхнул. Как и первый фильм, второй представлял собой смонтированную видеозапись, из которой убрали длинноты и второстепенные кадры, оставив основное. Генерал смотрел, не отрываясь. Фильм кончился. В кабинете вновь стало светло. Что скажете? – спросил человек с невразительным лицом. Откуда у вас эта запись? Перехватили сигнал с Зои. У моей конторы там спутники. Они отслеживают сигналы любой электронной аппаратуры, передающей с поверхности. Не знал, – выдавил генерал. И не должны знать. Тон хозяина кабинета был холоден. Это секретная операция, в которую вы вломились, как слон в посудную лавку, и все потому, что один генерал, забыв о долге, решил заняться кровной местью. В результате операция под угрозой. Это не считая гибели четверых военнослужащих США, в которой повинны вы. Это была их личная инициатива, одобренная и санкционированная вами. Не отпирайтесь. У нас есть показания капитана Николаса, сволочь. сказал генерал предатель я не стал бы столько категорично осуждать честного и добросовердочного гражданина США сказал человек с невразительным лицом Николасу показали эту запись и задали вопрос что он выберет военный суд и десять лет тюрьмы или успешную военную карьеру при условии тесного сотрудничества ЦИА ЦИА Центральное разведывательное управление США как благоразумный человек Он выбрал второе. Генерал промолчал. — Не хотите говорить? — спросил хозяин кабинета. — Тогда скажу я. — Вы заигрались, Пол. Мне понятны чувства отца, но если быть объективным, ваш сын сам виновен в своей гибели. Разумеется, я не скажу это перед представителями прессы или на слушаниях в Сенате, однако вам запросто. Додуматься обстрелять с флайера расположение роты русских Он что не понимал, что те могут ответить. В результате мы нервались на международный скандал. Газдепу пришлось спешно выстраивать линию защиты. Нам удалось объявить вмежпланетный розыск этого бывшего капеллана, но результат оказался противоположным желаемому. Русские решили спрятать виновника в укромном месте. В качестве такого выбрали Зоя, планету, где мы проводим тайную операцию. Зачем? – спросил генерал. Представляешь, что вы сейчас подумали? Усмехнулся хозяин кабинета. Отдаленная, отсталая, никому не нужная планета Сиаи. Негде денег девать. Вы ошибаетесь. Это сейчас она не нужная. Он выделил интонации слова сейчас. А что завтра? Никто не знает, что понадобится Америке и ее народу через несколько десятков лет. Хотя предсказать просто. Полезные ископаемые земли исчерпаны. Воздух и воды отравлены. Необходимые для существования цивилизации ресурсы мы добываем на астероидах и других планетах. Вы это прекрасно знаете, поскольку охраняете от нападения караваны рудовозов. А что будет, когда ресурсы иссякнут в ближайших галактиках? А здесь планета, девственная, с превосходной атмосферой, чистейшей водой и нетронутыми запасами полезных ископаемых. Рано или поздно придет время, когда человечество обратит на Зою внимание. И тем, кто успеет первым, достанется лучший кусок. За этим мы и отправили на Зою агентов. Это отличные специалисты, лучшие из лучших. Они должны были подготовить местную цивилизацию к нашему приходу, объединить короликовое королевство в одно могучее государство и привести в нем к власти дружественное правительство. Вы представляете масштаб задачи? И тут на Зою появляется русский. который прячется от места американского генерала. Человек с незапоминающимся лицом побарабанил пальцами по столу. Мы своевременно зафиксировали его появление на планете, а затем наши люди его нашли. Однако ликвидировать не стали. Почему? – спросил генерал. По поведению русского стало ясно, что он не собирается мешать. Он поселился в маленьком городке, жил тихо, пил. По всему было видно, что единственная его цель – возвращение домой. Устранять было нецелесообразно. Сделаем мы это, русские учинили бы розыск. Они не поверили бы в случайную смерть. Головатый отменно подготовлен. Он выпускник Санкт-Петербургской военно-духовной академии. В совершенстве владеет стрелковым вооружением, водит боевые машины, развит физически. Русские почему-то учат своих священников этим вещам. Как духовное лицо Головатый умеет располагать к себе людей, входить в доверие. К тому же он экстрасенс, очень одаренный. Его отец Эрих Куглер владеет процветающей клиникой пластической хирургии, мультимиллионер. Ему не понравилась бы смерть сына. У Куглера отменные связи, и он смог бы настоять на расследовании. Я не буду перечислять имена политиков, которые пользуются его услугами, но можете поверить, они на слуху. Расследование вскрыло бы нашу операцию с вероятностью в сто процентов, в результате скандал межпланетного масштаба. Операцию пришлось бы свернуть, и это после стольких затрат. Поэтому мы оставили русского в покое. Через год другой он покинул бы Зою и забыл о ней. Но вмешались вы со своими десантниками. Генерал молчал. Русский послал с планеты сигнал. Мы, как я говорил, перехватили его. В пакете была видеозапись, которую вы видели, и текстовое сообщение. Последнее зашифровано, раскодировать не удалось, но это не важно. И без того ясно, что это просьба о помощи. Сигнал Зоа идет долго, у русских нет маяков, транслирующих его. Однако рано или поздно сообщение они получат. Представляете, что будет потом? Чего вы хотите от меня, сэр? – спросил генерал. Сумели намусорить, сумейте подчистить за собой. Вы должны принести русским извинения и предложить помощь, сэр. Именно Пол, скажем так, ваш конвойный корабль случайно поймал сигнал. Поначалу ему не придали значения, но затем кто-то просмотрел видеоматериал, доложили вам. Вас возмутило самоуправство подчиненных. Какие бы горестные чувства не будило в вас смерть сына, организовать холоднокровное убийство предполагаемого виновника — это нонсенс для американского генерала. Вы доброспорядочный гражданин, который верит в закон. Если суд признал поведение русского самообороной, нужно принять этот вердикт. К тому же русский вел себя парыцерски, по похоронил убитых десантников, помолился за их грешные души. Вас это тронуло? Поэтому вы приносите извинения и предлагаете содействие. При всем моем уважении, сэр, вы недослушали меня, Пол. Понимаю, что вы хотите сказать, но советую не спешить. Боюсь, вы не понимаете ситуации. Могу предположить, что вы не боитесь суда. Рассчитываете, что он будет снисходителен к отцу, потерявшему сына? На суда не будет. В этом кабинете вы получили доступ к секретной информации. Ее носители не доживают до суда. Не надейтесь, что ваша смерть вызовет скандал. Отнюдь. Экспертиза определит инфаркт. Причины понятны. Смерть сына самоуправства подчиненных, которое привело к международному скандалу. Судебный процесс. Генерал скрипнул зубами. С вашего позволения я продолжу. Возможно, русские не поверят вам. Они не страдают доверчивостью. Но вы свяжете им руки. Им будет нечего возразить. Вы совершили ошибку и признались в ней. Как честный человек предложили помощь. Лишний шум не в интересах русских. Они отправили человека на запрещенную к освоению планету, тем самым нарушив постановления ООН. Помощь они примут. На орбиту Зоа вы прибудете вместе. Таму знаете, что головатый мертв. Кто его убьет? Мы. Вы сказали нецелесообразно. Так было, но обстоятельства изменились. Пока русский сидел тихо, он не представлял опасности, но его угораздило влезть в местный конфликт. Русский применил современное оружие. Плазменные гранаты Назоя могут обратить в бегство войска, а теперь поставьте себя на место таможенного королька. На его территории появилось невиданное оружие, которое разом меняет соотношение сил на материке. Обладателя его будут искать, да что там, уже ищут. Головатому сделают предложение, от которого не отказываются. Ему дадут все, кроме короны, конечно. Кто он сейчас? Уволенный из армии офицер, капеллан, лишенный сана. Изгой. Вернувшись на землю, он станет врачом в клинике отца, то есть рядовым гражданином. А тут такие возможности. Власть пьянит. Вам ли этого не знать? С большой долей вероятности можно сказать, что русский предложение примет. и постарается оправдать назначение. Это вступает в противоречие с нашим планом. Конкурент нам не нужен. Не знаю, сколько у русского оружия, но с вашей помощью его стало больше. Генерал насупился. Хозяин кабинета не обратил на это внимания. Опасность даже не в нем. Запасы оружия ограничены, а подвоза нет. Русский много знает. Он окончил военную академию. На местном уровне он как генералы Гранта, Эйзенхауэр и Паттон вместе взятые. Американские полководцы. Средненькие, к слову. Но так в Америке других не знают. Поэтому сумеет противостоять нападению дружественных нам сил. А вот этого допустить нельзя. Нас не обвинят? С какой стати? Официально наших людей на Зоя нет. Прилетали десантники, но они погибли. Есть видеоматериал, который это подтверждает. Из него, кстати, вытекает: Назое опасно, а русский сам вышел из тени. Его смерть наступит от аутентичного средневекового оружия. Любой патологоанатом это подтвердит. Наше присутствие в экспедиции обеспечит объективность расследования. Скандала не будет. С орбиты вы улетите вместе дело, спишут в архив. Устраивает? На таких условиях я согласен, сэр. Замечательно. Хозяин кабинета хлопнул ладонью по столешнице. В ближайшие дни вам передадут инструкции, а я вас не задерживаю. Генерал встал. Один вопрос, сэр. Задавайте. Разрешил хозяин кабинета. Когда? Как только узнаем, что русские получили сигнал. Спешить нельзя. Операция Назоя вступила в завершающую стадию. К тому времени, как вы прибудете на орбиту, материк должен быть наш, или как минимум большая его часть. На это уйдет месяц. Максимум два. Спасибо, сэр. Генерал направился к двери. Пол, окликнул его хозяин кабинета. Генерал встал и обернулся. Один политик как-то сказал: месть блюдо, которое подают холодным. Это мудрые слова. Генерал кивнул и вышел. Ступай, Дрог, велел Шид. Великий, я под защитой Хамма. Отведи людей за холм. Прострелиди, чтобы они ничего не видели. Повинуюсь, великий. Дрог склонился до земли и выбежал из пещеры. Снаружи послышалась команда. Шид подошел к выходу. Цепочка воинов сбежала по склону и направилась к недалекому холму. Шид проводил ее взглядом. Когда воины скрылись за гребнем, он вернулся в пещеру. Темнело. Стены уже различались с трудом. Шид набрал хворосту из притащенной воинами кучи, бросил его на старое пепелище и высек крессалам огонь. Сухие ветки занялись сразу. Шид сел на камень и стал ждать. Дрохот, ведя воинов за холм, велел им разбить лагерь, а сам, крадучись, отправился обратно. На вершине холма он лег и уставился на зев пещеры. Тот был хорошо различим даже в сгустившихся сумерках. Отблески пламени, пылавшего внутри, подсвечивали вход, делая его заметным издалека. «Надеюсь, хамму увидит и прилетит», — думал Дрог. «А вот если нет?» Дела в братстве шли неважно, и Дрог, как никто другой, понимал это. Поражение в Ремсе подорвало дух Шидов. Проклятый маг! Какие демоны его принесли! Так просто уничтожить сотни братьев, метательные машины, запасы зелья. А что, если он такой не один? Братья хмурились и роптали. Показательная казнь трусов не помогла. Бездействие и отсутствие добычи разлагали войско. Каждый день в лагере недосчитывались по нескольку братьев. Дезертиров ловили и наказывали, однако поймать удавалось не всех. Будущее выглядело безрадостным. Рано или поздно к лагерю подойдет войско короля, и тогда всем конец. Щадить шидов не станут. Слишком много крови на их руках. И не важно, чье войско явится по их душе, Мерсии или Рении, результат один. Дрог все чаще задумывался об этом. Внутренний голос убеждал его бежать, захватив награбленное и преданных воинов. Найти селение на окраине степи, взять его во владение и тихо жить, наслаждаясь покоем. Он даже станет платить подать кому-нибудь из королей, те только обрадуются и закроют глаза на прошлое чужаков. Тем более, что Дрех не собирался о нем кому бы то ни было рассказывать. Пришел вооруженный отряд и обосновался на окраине. Власть короля признает, подать платит. Чего же еще? Одновременно Дрех понимал, не выйдет. И лишит вышлет преданных ему братьев в погоню, и те настигнут и уничтожат молодушных. Или же король не потерпит чужаков на своей земле и отправит войско? Куда бежать? За море? Корабельщик не захочет принять на борт отряд вооруженных мужчин. Потребует отдать мечи и запрет в трюме, а затем отвезет на рынок рабов. Уходить одному? До порта не доберешься. Королевские щейки перекрыли дороги. Пройти можно только с боем. Куда ни кинь, везде плохо. И зачем он поверил Шиду? Хамму оставил их. Прокатившийся над горной цепью странный звук отрешил Дроха от грустных мыслей. Угловая вытянутая тень, испускающая огонь, пронеслась над горами и, зависнув, опустилась на площадку перед пещерой. «Прилетел!» — возликовал Дрох и побежал к лагерю, чтобы сообщить подчиненным радостную весть. А тень, выпустив опоры, утвердилась на скальном выступе и исторгла из себя человеческую фигуру. Уверенным шагом та направилась внутрь, заслышав шаги, Шид вскочил с камня и насторожился. Разглядев гостя, он облегченно вздохнул и поклонился: «Приветствую тебя, Хамму. Сегодня я за него», ответил гость и снял шлем. Пепельного цвета волосы обрушились на плечи и растеклись по ним, и стало видно, что это женщина, молодая и красивая. Она взяла шлем под мышку и встала перед Шидом. Госпожа? А где Хамму? Занят, в том числе благодаря тебе. В чем я провинился перед повелителем? Потом, досадливо махнув рукой гостя, этот твой человек лежал на вершине холма. Дрох, вздохнул Шит, хотел убедиться, что Хамму не оставил меня. Тебя же предупреждали. Никто, достопочтенный, поспешил Шит, вы не представляете, что творится у нас. После неудачи под Ремсом братья пали духом. Многие уже в открытую говорят, что Хамму оставил нас своей милостью. Число дезертиров растет, и даже мой верный Дрох смотрит в сторону. — И кто в этом виноват? — раздуло ноздри гостя. — Мак, мы не знали о нем. — А зачем твое войско пошло к Ремсу? Хамму велел через Ниш. — Шит опустил голову. — Почему ты нарушил план? У меня была договоренность с Кратом. Он обещал помощь. Его люди открыли братьям ворота, после чего Крат сгорел вместе с твоими военачальниками. Шид промолчал. Можешь не отвечать, сказал огосте. И без того ясно. Ниш старая крепость, где нет никого, кроме солдат. А Времсе тысячи жителей, трактиры, лавки, склады, добыча. Вам зодиал ограбить. Ты не права, достопочтенная, обиделся Шид. Если не давать братьям денег и женщин, они не станут сражаться. Хаму сам говорил это, а еще он велел строго выполнять его повеления. Приказ был четким, через ниш. А если бы ты подчинился, то получил бы Блантон. Там денег и женщин в десятки раз больше. Вас ждали. Мы год готовили этот поход. Подкупали знать, добывали зелья, находили и отправляли к вам королевских офицеров и создателей машин, и все провалилось. Королю стало известна измена крата, и он учинил розыск. Заговор раскрыт, наших людей казнили, и все потому, что один проповедник решил, что он умнее Бога. Он позабыл, чем обязан тому, кто нашел его нищего, грязного, игонимого, кто научил его и помог, кто наконец сдал ему золото и книгу Хамму. И вроде выдаешь ее за собственную ручно написанную, может рассказать об этом твоим людям, Дроху, к примеру. Шид прижал руку к груди. Достопочтенная, это не все. Женщина ощерилась. Мы научили тебя делать живые бомбы, ожидали, что это поможет тебе победить, и что? Твои ублюдки взорвали наших людей, четверых, один взрыв и их нет. Зачем ты послал их? Убить мага. Наши люди не походили на него ни чуть. Я думаю, Шит, мы зря тратили на тебя время и деньги. Ты не оправдал наших надежд. Поищем замену. А тебя? Женщина выхватила из ножен клинок с черным лезвием. Шит рухнул на колени. Достопочтенный, пощади! Грёбанный ублюдок, слезняк! Носок ботинка ударил Шита в живот. Он вскрикнул и упал на бок. Убью! Удары следовали один за другим. Шит скорчился, прижал руки к груди и только вскрикивал, когда ботинок находил особо болезненное место. Гостья обработала его со спины, затем, обойдя, добавила спереди. Сорвав в злость, она спрятала клинок и села на камень. Шит осторожно развел пальцы и глянул одним глазом. Убедившись, что гроза миновала, он убрал руки от лица. Слезняк. Женщина плюнула на пол. Шит, охая, встал на четвереньки и слезал плевок. «Вставай!» Шит подчинился. «Славь хамму! Он повелел дать тебе шанс! В последний раз!» Гостья ткнула в него пальцем. «Слушаю и повинуюсь!» Поклонился Шит. «Идем!» Гостья отвела его к флайеру и велела перетащить из него в пещеру несколько ящиков. Шит подчинился беспрекословно. Тело его болело. Но он, сжав зубы, сдерживал стоны. «Это огненное зелье», — сказала женщина, достав из ящика продолговатый брусок. «Оно сильнее известного тебе в разы. Им вы обрушите стены ниша, подтащите ночью и взорвете». «Я не знаю, как», — сказал Шид. «Но учу. Слушай и запоминай». Обучение шло долго. Гостья заставила Шида зазубрить правила, Затем потребовала продемонстрировать усвоенное. Каждый раз, когда Шит ошибался, она пинала его взад. К концу обучения тот немилосердно болел, но Шит терпел. Наконец, гостья решила, что наука усвоена, и направилась к флайеру. Шит поспешил следом. — Выступите через две седмицы, — сказала гостья. — После того, как возьмете ниш, идите к блантону, нигде не останавливаясь. Вздумайте отвлекаться на грабеж из пепелю. Ясно? — Да, достопочтенная. — Своим в лагере продемонстрируешь действие зелья. Возьми брусок и взорви что-нибудь. Или кого-нибудь. Гостья хмыкнула. — Пусть воодушевятся. Пообещаем мешки золота и толпы женщин. Всего этого в бланто не полно. — Сделаю, — поклонился Шит. — Отойди. Шит, ковыляя, убрался в пещеру. Гостья влезла во флайер и села в кресло пилота. То охватило ее ремнями. Комб закрыл дверь и, подчиняясь пилоту, включил двигатель. Спустя секунду флайер приподнялся над площадкой, убрал упоры и быстрой тенью скользнул в небо. Шит проводил его взглядом из глубины пещеры. Несмотря на избитое тело, он радовался. И даже не огненному зелью, привезенному гостьей. Ему найдут применение. Братья воодушевятся, увидев оружие, которое дал им хамму. Шит взорвет дом... А после человека, кого Шид уже знал, Дрох стал посматривать в сторону и поэтому опасен. К тому же это именно он отправлял людей убить мага. Нет Дроха и рассказать некому. Но одно обстоятельство радовало Шида особенно: демоница проговорилась. Слуги Хамму смертны, как возможно и сам Бог. Пусть демоница, бившая его, обещает золотые горы. Шит не настолько глуп, чтобы поверить. Взяв Блантон, он перестанет быть нужным, поэтому Шит и бросил войско Кремсу. В городе он мог закрепиться и выждать. Не вышло. Но сейчас демоны дали ему в руки оружие, которое можно использовать против них самих. Ниш Шит возьмет. Только демоны не узнают, сколько зелья он использовал. Демоница сказала, что даже ящик обрушит стену. Они в нише ветхие. Ящиков демоница привезла пять. Она снабдила шита запалами. Одни действуют от огненного шнура, другие на расстоянии от черной коробочки с пуговкой. Последний шит прибережет. Зелье под стенами ниши братья подожгут. При этом они погибнут, конечно. Зато наследуют Эрий. Шитух мурлынулся. Он не верил в Эрий, как и в другое, чему учил Хаммо. Вырос Шип в трущобах. Шип не верил никому, зато умел заставить поверить других. Именно это выделило его среди других проповедников и привлекло внимание Хамму. Тот сам ему об этом сказал. Демоны вздумали использовать его, чтобы захватить Мерсию. Что ж, Шип не возражает, а вот что будет потом? Демоны считают, королевство достанется им. Шип думает иначе. Демоны сильные, но у них нет тысяч людей, готовых пойти на смерть. Ушида есть. Ранее это не имело значения, поскольку у демонов имелось оружие, способное испепелить войско. Они показывали его Шиду. Однако теперь оружие есть и у него. Главное, суметь им воспользоваться. Шид не выдержал и захохотал. Болело тело, отбитые легкие хрипели, но он продолжал смеяться. Что боль? В детстве его били не так, но он выжил. Как выживет и теперь? А вот другие умрут.